Об этом мы узнаём из сообщений религиозных деятелей той поры, из воспоминаний иностранцев, побывавших в России в те времена, из разнообразных церковных документов, например, из материалов Стоглава, наконец, из выводов и предположений историков церкви, сделанных на основании изучения обстоятельств христианизации княжеской Руси и царской России. Правда, Голубинский считал, что нет надобности обращаться к далекому прошлому и там искать доказательства примитивности религиозной веры христиан того времени. Достаточно ограничиться современностью. Если сейчас плохо в этой части, то раньше было еще хуже. «Вера простого безграмотного народа настоящего времени», писал он в историю русской церкви, «у всех нас перед глазами». Если мы даже и ничего не убавим у этой веры по закону регрессий, то мы будем иметь веру слишком ограниченную и скудную в отношении к полноте и отчетливости. Однако другие церковные историки делали экскурс в прошлое и там искали причины непонимания основной массы прихожан православных храмов в сущстве христианского вероучения. Эти причины они находили в самом православии. Я также в обстоятельствах насаждения новой религии на Руси. К началу крещения Руси христианская догматика уже практически полностью сформировалась и представляла собой сложный конгломерат отвлечённых идей из схоластических концепций, разработанный многими поколениями византийских церковных апологеттов, в основном монахов, и не рассчитанный на всеобщее усвоение. К этому конгломерату не надо было разбираться, его следовало принимать на веру. Отвлечённые доктринах христианства писал дореволюционный историк Морозов, характеризуя религиозное состояние древнерусского общества, была не по силам массе народы. При такой ситуации византийское духовенство, насаждавшее православие на Руси, и не ориентировало новообращённых крестьян-славян на сознательное восприятие данной религии и усвоение её догматических основ от неофитов требовали слепой и бездумной веры. Примечание: неофит новообращённый в христианство. Мало что изменилось и после того, как миссионеров византийцев сменило русское духовенство. Чтобы разъяснить прихожанам христианское вероучение, изложенные во многих богословско-церковных книгах, главным образом греческих, надо было эти книги прочесть, прочитать и осмыслить и попытаться разобраться в хитросплетениях христианской догматики. Между тем, значительная часть русского духовенства первых веков христианизации Древней Руси сделать всего этого не могла, так как либо совсем не владела грамотой, либо имела очень низкий образовательный уровень. Стоглав признает, что даже в XVI веке, не говоря уже о более раннем времени, священниками и диаконами довольно часто становились практически неграмотные люди. Ставленники, хотящие стоиться в диаконы и попы, грамоте мало умеют, и святителям ставить их противно священным правилам, а не ставить святые церкви, будут без пения и православные христиане, начнут умирать и... Без покаяния. Характеризуя религиозную жизнь 15-16 веков, архиепископ Макарий Булгаков в своей истории русской церкви признавал справедливым свидетельства иностранцев, что не только между мирянами, но и в духовенстве господствовало у нас крайнее невежество, и что не только священники, но сами епископы не знали ничего даже священного писания а ограничивались умением читать и петь при богослужении. В следующем томе своего труда архиепископ Макарий снова возвратился к этому вопросу и заявил, «Русские тогда, в 15-16 веках, почти не знали своей веры, по крайней мере, отчетливо и основательно. Сами пастыри церкви в большинстве едва умели читать и писать». И в кругу архипастырей встречались лица, которые не в состоянии были ответить, сколько было евангелистов. И суеверие, самое грубое суеверие во всех возможных видах, господствовало в массах русского духовенства и народа, и потемняло, подавляло в сознании как пастырей, так и пасомых,